Чего на свете не бывает. Жил-был барин богатый-прибогатый. Не знал он, куда свои деньги девать. Ел-пил, сладко одевал снарядно. Гостей у него каждый божий день столько было, что у иных по праздникам того не бывало. А все у него денег не убывало, все еще пребывало. И захотелось раз барину пошутить над мужиком-дураком, себе и гостям на потеху. Призывает он самого бедного мужика из деревни и говорит ему, «Слушай, мужик, дам я тебе денег целую маленку, четверик. Только скажи мне, чего на свете не бывает? Нынче люди до всего дошли и на черте ездит и по небу летают, и в Питер по проволоке послать можно. Скажи же, чего на свете не бывает?» Почесал мужик затылок. «Не знаю, — говорит барин, — кажись, и правду все на свете бывает. Дай срок до завтра, может, и вздумаю. Ну, поди, подумай, — говорит барин, — а завтра приходи, ответ приноси». Мужик до да петухов не спал, всю барскую загадку отгадывал. Раздумает, так мало чего на свете не бывает. А то в ум придет, может, это и бывает, чего я не знаю. Ну, вот ладно, скажу на удачу, а вот чего и не бывает. На другой день пришел он к барину. — Ну что, мужик, теперь знаешь, чего на свете не бывает? — Одного, барин, не бывает. Тпором никто не подпоясывается, Ног за топорище не заткнет. Усмехнулся барин. Усмехнулись и гости. Видит, мужик сер, Да ум-то у него не волк съел. Надо маленку отмеривать. Да барин не то денег пожалел, Не то хотел еще над мужиком пошутить. Кто его? Знает, только и говорит мужику, — Нашел, брат, что сказать. У нас подлинно этого не делают, а в чужих землях так сплошь да рядом. Ступай с Богом до завтра. Придумаешь — ответ принеси. Продумал мужика другую ночь. Что не надумает? Все надежда плохая на барские деньги. Хитрые немцы думают, у них, может, все бывает. Отскажу скажу еще что-нибудь. Приходит на утро к барину. Ну, мужик, все ли на свете бывает? Не все, барин. Баба, попом не бывает. Красная девка беднее служит. Усмехнулись все, только барин опять ему денег не дал. Нет, говорит, это бывает. По все так поди. Подумай последний раз. Скажешь, бери деньги, а то не прогневайся. Плюнул с досады мужик, идучи домой, думает. Видно, одному только не бывать, чтобы у меня деньги были. Все-таки опять через ночь идет к барину. Но скажу, думает, ему всякой всячины. Может, что и не бывальщина будет. Ну, что хорошенького скажешь, спрашивает барин. Не узнал ли, чего на свете не бывает? Все, барин, бывает, говорит мужик. Думал я, что люди хоть на небо не попадают, а здесь сам побывал, теперь поверил, что и это бывает. Как ж ты на небо попал? Покойница жена побывать наказывала. И под воду за мной высла. Двух журавлей в разнопряжку. У поводом доехали. Повидал с ней, с ребятишками и к твоей милости уродился. — И назад с журавлями? — Нет, назад я соскочил. — Как ж ты, мужичок, не убился? — А, так что по уши в землю завяз, не жесткая земля попалась. — А из земли как же вылез? — Хе, как! А сходил домой, принес лопат, выкопался, да и вылез. — Не видал ли ты на небе покойного барина, моего родителя? — Как же! «Видел, кручки допустить изволили. Ну, что он там делает?» — допрашивает барин. А мужик-нибудь плох, сдогадался и говорит. «Что покойный барин делает? Да после моих ребятишек постилки моет». Врешь, мужик дурак, закричал барин, того на свете не бывает, чтоб барин холопа нянчился. Бери деньги, да не мели, о колесицы.